Глава двадцатая. День шестой. Лучше бы я вчера умерла. Мне снилось море, теплые волны, почти горячие, накрывающие с головой мою хорошо постройневшую тушку, Даже купальник бикини. Не впивался в мои целлюлитные бока, Оставляя на них уродливые бордовые полосы. Очередная волна катила волосы, И в нос проник Отвратительный аромат кошачьей мочи, От которого я и проснулась. «Сволочь!» Заорала, выковыриваясь шевелюры Сопротивлявшегося Гимлера. «Правильно мы его окрестили! Фашист он и есть фашист!» Мамы уже не было. О ней напоминала лишь стопка блинов, оставленная на кухонном столе, и порядком ополовиненная наглой Марусей, с которой мне пришлось вступить в битву, проходя мимо кухни. Псина обиделась, лишившись вкусняшки, и гордо удалилась, покачивая объемной филейной частью своего тела. «Точно! Сейчас стоит мне скрыться в ванной, вернется и дожрет! Ничего мне не оставит!» Убрав блины на холодильник, я пошла отмывать голову от кошачьих сак, но дойти не успела. Телефон зазвонил резко, и я, вздохнув, остановилась. «Точно! Денек сегодня будет жарким!» Я уставилась на дисплей, на котором высветилась Завьялов и, выждав еще несколько гудков, чтобы не думал, что я только и делаю, что жду его звонка, сняла трубку. И, «Юлия Павловна...» «Ах, какой голос! Бархатный, с едва заметной хрипотцой! Как говорит мама, Эб ему отдалась!» «Говорить мне, правда, не хотелось. Было откровенно стыдно за вчерашнее. Но...» Врожденная вредность взяла верх над стыдом и разумом. «Мы, кажется, уже разобрались с моим именем». Зуловредно прохрипела я в трубку, с удовольствием отметив, что начальник смешался, но как-то быстро взял себя в руки. «Ах да, простите, Джулия!» Ехидно продолжил он. «Я жду вас в офисе. Это срочно!» сева уже у вашего подъезда я думаю вы обрадуетесь в неочередной встрече с вашим обоже боже вот же гад а все таки припомнил мне вчерашняя фиаско хорошо же я выглядел с клюшкой гоняясь за голым дураком о позорище и ведь ничего не скажешь «И зачем же, позвольте узнать, и я вам понадобилась? Опять будете упражняться в остроумии по поводу моей фигуры? Или вашей Марте срочно понадобилась девочка для битья? В таком случае вы не по адресу. У меня, знаете ли, нервы и рука тяжелая». «Это я уже понял», — совершенно серьезно ответил Завьялов. Просто клиентка требует именно вас. Уж не знаю почему, но эта сделка может существенно улучшить финансовое положение вашего издательства и укрепит ваши позиции в нем. Я сейчас ясно выразился. Или вы опять услышали в моих словах какой-то скрытый сексуальный подтекст? И снова будете угрожать мне судебными разбирательствами. Надо же, запомнил. Злопамятный какой. Ну ладно, я отомщу, и мыстя моя будет страшна. Пока, правда, не знаю, как, но Завьялов умоется кровью. Предельно. Через полчаса спущусь, мне нужно в душ. Гадски пропела, вертя в голове дурацкую мысль. Про позиции с Завьяловым в главной роли, но про другие, не те, которые в фирме. Сейчас у вас пять минут на сборы, и попробуйте только опоздать уволю к чертям собачьим. Вы мне и так уже всю плешь проели, чего еще никому не удавалось за столь короткий промежуток времени. Гаркнул начальник и отключился. «Слабак!» — резюмировала я и пошла собираться. И как быть? За пять минут я только успею слегка просушить феном засыную шевелюру, которая при любом количестве влаги, даже если с неба упадет хоть капля, начинает виться мелким бесом, делая меня похожей на пуделя. Запах кошачьего подарочка витал в воздухе. Я высушила кудри, с удивлением отметив, Как волосы заблестели и вообще приобрели такой вид, словно я воспользовался дорогущей косметикой. М -м -м. Надо взять на вооружение идейку, хотя воняет, конечно, капец. Нацепив на себя деловой костюм, который пришлось на поясе подколоть булавкой, так как пуговица, когда я пытался застегнуть брючишки, отлетела и словно пуля сбила с комода зазевавшегося Гиммлера провокатька пора худеть. Ох, у нее еще прощение просить, а я этого не люблю». Из подъезда я вывалилась точно спустя пять минут, воняя подаренными мамулей, дорогими духами, пахнувшими почему-то елкой. Аромат смешался с амбре-котейки, и теперь у меня было стойкое впечатление, что кто-то надудел под елкой. «Юляк, ты прекрасна!» — поприветствовал меня Сева, с опаской косясь на мою руку, видимо, в поисках клюшки. Я обожгла его презрительным взглядом и молчала всю дорогу до офиса, давая ему понять, что между нами ничего нет и быть не может. Как выяснилось позже, он истолковал мои намеки иначе. Но об этом позже. — Хорошо. — галантно подал мне руку неудачливый кавалер, помогая выбраться из машины, что у меня вышло не с первого и даже не со второго раза. Сначала я зацепилась брючиной за какую-то фигню, торчащую из шоферского кресла. Ткань разорвалась на голени в нескольких местах и повисла лентами, делая меня похожей на городского бомжа а потом зацепилась каблуком туфли за порог и едва не расквасила нос. Хорошо Сева среагировал и успел поймать меня за шкирку. Унизительно, но в противном случае встречу пришлось бы отложить, а это не было мне на руку. Возле авто, из которого я красиво выползла, дорогого и блестящего, стояла машина, рядом с которой завьяловский лимузин Показался задрипанный телегой. Ярко-розовый, перламутровый джип переливался в свете тусклого солнца. Да что там? Он затмевал красотой светило. Я подцокала языком и обошла джип вокруг, совсем забыв, что мне нужно спешить и вообще, где я нахожусь. «Юль, шеф ждет!» — робко напомнил Сева, явно увидев мои офонаревшие от восторга глаза. «Сама знаю, без соплей, как на льду!» — рыкнула я и твердым шагом направилась к входу в офис. «А вот и наша Джулия Павловна!» — пропел Завьялов сахарным голосом прямо патока потекла. «Интересно, кого это он так ублажает?» Марта обожгла меня взглядом полным ненависти, на что я показала ей язык, и едва не засмеялась, увидев недоумение, написанное на холеном лице. Я увидела, как из стоящего ко мне спиной кресла поднимается огромная, затянутая в золотую парчу фигура, И едва не заорала от неожиданности. «Здравствуйте, Юлия!» Трубно проревела клиентка, подмигнув мне наращенными ресницами. «Блин, Люся, я и забыла. Она вот помнит о своем обещании. Но ну, все, конец спокойной жизни». «Ее хочу!» — некультурно показала она на меня пальцем. «У нас есть более опытные сотрудники. Мы пришлем агента из столиц!» — попыталась влезть Марта, но была окинута таким взглядом, что смешалась на полуслове и превратилась в соляной столб. Завьялов задумчиво посмотрел в мою сторону, как мне показалось, с жалостью. И согласно кивнул, не зная, что подписывает себе приговор. «Ну и славно! Мы сейчас с Юлией все обсудим за рюмочкой кофе, а с вами вечером за ужином!» Радостно потерла ручки Люсиен и, схватив меня за руку, выволокла из кабинета. «Я уже у порога!» Услышала вздох облегчения за спиной и, повинуясь напору новой подруги, пошла за ней к офигенно шикарной машине, провожаемой завистливыми взглядами коллег по цеху. «Дураки! Они не знают, что завидовать мне — это все равно, что завидовать осужденному на смерть. Даже Катька посмотрела на меня как-то непоприятельски зло. Ах, да!» Я же ее обидела вчера. — Люсь, а давай мою подругу тоже пригласим, а? — пискнула я. — А что, идея? Втроем мы больше казни египетских твоему завьялову придумаем. С готовностью согласилась Люся и тут же замерла на месте. — Которая из них? Я указала пальцем на сжавшуюся под Люсиным взглядом Катерину. Ты. «За мной!» — приказала Люсиен моей подруге. «Остальные — Арбайтен!» Я с удивлением смотрела, как сослуживцы почти бегом рассасываются по кабинетам. «Сильно!» — восторженно прошептала Катька, но удостоилась лишь странно презрительного взгляда Люси. «Ох, не нравится мне все это!» Прям чувствую своим немаленьким филе приближение приключений».